Горький конец Савы Морозова. История русского большевизма таит в себе немало загадок. Одна из них связана с именем знаменитого русского предпринимателя и мецената Савы Тимофеевича Морозова. Причины его ранней трагической смерти до сих пор остаются невыясненными. А ряд обстоятельств заставляет историков строить предположения относительно причастности к ней большевиков. 13 мая 1905 года в номере Канского Рояль отеля с пулей в груди был найден один из крупнейших русских предпринимателей и общественных деятелей, меценат Сава Тимофеевич Морозов. Официальной версией следствия стало самоубийство, однако сразу же поползли слухи о возможном убийстве Морозова, известного своими связями с большевиками. Слухи, однако, не подтвердились, впрочем, их особенно и не проверяли. Ни французская, ни русская полиция не были заинтересованы вести затяжное следствие. Так гибель Савы Морозова стала одной из исторических загадок, которую связывались с именами Максима Горького, актрисы художественного театра красавицы Марии Федоровны Андреевой и известного большевика Красина. Сведения об обстоятельствах смерти Савы Тимофеевича очень противоречивы. В документах Канской мэрии сохранилось заключение о смерти, в котором зафиксировано следующее – Ниже подписавшиеся констатируют, господин Сава Тимофеевич Морозов в возрасте 44 лет скончался вследствие ранения, проникшего глубоко в сердце и левое легкое. Но вывод о самоубийстве в этом документе отсутствует. Внук покойного Морозова в своей документальной повести Дед умер молодым пишет, что Сава Тимофеевич покончил с собой, когда его жена Зинеида Григорьевна уехала за деньгами в Ницу. Вернувшись, она якобы застала мужа, лежащим на кровати поверх одеяла бездыханным, уже начинавшим холодеть. Не доктор Селивановский, Никто-то другой в гостинице не слышал звука выстрела из-за плотно притворенных дверей. Но выстрел оказался точен, поля вошла в самое сердце. Пальцы левой руки опалены, разжатая правая рука лежала рядом с выпавшим никелированным браунингом. Убеждая читателей в достоверности рассказанного, автор ссылается... На слова бабушки. Однако есть и другие свидетельства. Близким друзьям Зинейды Григорьевны Фиргангам были известны совсем иные подробности обстоятельств гибели фабриканта. Марьянна Леонидовна Фирнганг рассказывала. Я хорошо помню Зинейду Григорьевну. Это была красивая, умная и представительная женщина, не раз присутствовала при ее разговорах с матерью. Однажды она рассказала о трагических событиях, которые произошли в Каннах в мае 1905 года. Она была единственным свидетелем гибели своего мужа. Зинеда Григорьевна утверждала, что Саву Тимофеевича застрелили. Будучи рядом с комнатой, где находился Сава Тимофеевич, услышала выстрел, от испуга какое-то мгновение остолбенела, затем, придя в себя, бежала к нему. Через распахнутое окно она увидела убегающего мужчину. Врач Морозова Николай Николаевич Селивановский обратил внимание на то, что его пациент лежал в обычной для него позе на кровати с закрытыми глазами. Это удивило его. После расспросов близких и служащих гостиницах было установлено, что никто глаза покойному не закрывал. Врач был убежден, что Морозова убили спящим. Его мнение подтверждают криминалисты, в том числе из Венгрии и Югославии, а также врачи судебно-медицинской экспертизы и специалисты по баллистике. Они склонны считать, что при таком положении тела, Расположение правой руки и пистолета нельзя исключать версию убийства с инсценировкой самоубийства. Чтобы пролить свет на некоторые обстоятельства этого дела, следует вернуться на несколько лет назад и познакомиться с деятельностью Савы Морозова. Он принадлежал к пятому поколению, известной еще с конца XVIII века, выдающейся московской купеческой фамилии. В отличие от отца и деда, этот фабрикант имел образование европейского уровня, окончил Московский университет и Кембридж. С 1887 года в связи с болезнью отца, вызванной знаменитой Морозовской стачкой, первой в российской истории забастовкой рабочих на принадлежавших Морозовым предприятиях, сава в 25-летнем возрасте принял управление фамильными предприятиями. В короткий срок, благодаря целому ряду нововведений, молодому фабриканту удалось вывести разваливавшуюся Никольскую мануфактуру на третье место в России по рентабельности и вытеснить английские ткани даже из Персии и Китая. В числе нововведений были отмена штрафов, прогрессивные изменения расценок оплаты труда, строительство новых бараков для рабочих. Вскоре Морозов стал известен и как один из крупнейших меценатов России. Особое место в его благотворительной деятельности занимал Московский художественный театр, ныне МХАТ. Здесь он и познакомился с самой красивой актрисой тогдашней русской сцены Марией Федоровной Андреевой, по-видимому, сыгравшей роковую роль в жизни фабриканта. Давно охладевший к жене, Морозов страстно влюбился. Он преклонялся перед талантом и красотой возлюбленной и ни в чем ей не отказывал. Андреева была тесно связана с большевиками. Известно, что на нужды большевистской партии, в которой ее знали под именем товарищ феномен, она умудрилась собрать миллионы рублей. Крупных пожертвований добилась она и от Морозова. Сава Тимофеевич поддерживал издание большевистских газет «Искра», «Новая жизнь» и «Борьба». Он сам не один раз провозил через границу типографские шрифты, Прятал у себя подпольщиков и даже доставлял прокламации на собственные предприятия. Однако после событий, связанных с кровавым воскресеньем, фабрикант стал трезвее смотреть на деятельность большевиков, убедившись в том, что они подстрекают народ к кровавому бунту. Ведь расстрел демонстрации 9 января был спровоцирован разгромом оружейной фабрики «Шафа», нападениями на полицейские участки и магазины. Сильно потрясла Морозова и измена Андреевой. Экзальтированная актриса, недовольная тем, что в театре ее затмевала Книпер-Чехова, ушла со сцены. Перестал участвовать в делах театра Исава Тимофеевич. В это время он узнал о том, что Андреева сблизилась с Максимом Горьким и вскоре стала жить с ним в гражданском браке. Это, тем не менее, не заставило Морозова отвернуться от бывшей возлюбленной. Он преданно ухаживал за ней в больнице, ради нее вытаскивал из тюрьмы Горького, а позже сделал шаг, возможно, ставший роковым. Боясь, что когда-нибудь Андреева, по ее собственным словам, умрет под забором нищей, он застраховал свою жизнь на сто тысяч рублей на предъявителя и отдал страховой полис актрисе. Та после его смерти, расплатившись долгами, шестьдесят тысяч из денег, полученных по страховке, передала большевикам. Вряд ли Марию Федоровну можно обвинить в организации убийства. Этим, видимо, занимались другие люди. За деньгами в Канны к Морозову, как свидетельствует донесение в департамент полиции городоначальника Москвы графа Шувалова, приезжали один из московских революционеров, а также революционеры из Женевы, шантажировавшие покойного. Тем не менее, полиции так и не удалось установить, кто именно прибыл в Канны. Однако, по свидетельству близкой приятельницы Зинаиды Григорьевны Кавериной, вдова рассказала ей о приезде Красина, который до этого часто бывал у Морозова, но в этот раз принят не был. А в отдельных публикациях утверждают, что убегавший через окно из комнаты Морозова мужчина, которого видела Зинаида Григорьевна в трагический день 13 мая, напомнил ей именно Красина. сидя с этим обращает на себя внимание и то, что в письме к сестре Крит... От 6 сентября 1906 года Андреева пишет о необходимости передать из страховки, полученной после смерти Морозова, 60 тысяч рублей ЛБ, то есть Красину. Это говорит о том, что он, несомненно, знал о существовании полиса и вполне мог организовать убийство после того, как не получил денег от самого Морозова». Красин, известный под кличкой Никитич, по заданию Ленина, широко занимался криминальной деятельностью. Он пытался наладить в Берлине печатание фальшивых ассигнаций, был главным организатором неудавшегося ограбления и убийства берлинского банкира Мендельсона. Он же изобрел новый способ изготовления бомб для террористических актов. Не гнушался Леонид Борисович и аферами, подыскивая богатых невест для революционеров с целью завладеть их состоянием. К сожалению, его жертвой уже после смерти Савы Тимофеевича стала близкая родственница Морозова Елизавета Павловна Шмидт. С планом выдать ее замуж Красин познакомил Горького и Андрееву. В письме к ним он подчеркнул... Было бы прямым преступлением потерять для партии такое исключительное по своим размерам состояние. сочетания Елизаветы с большевиком Игнатьевым состоялось в мае 1908 года, а уже в феврале 1909 года на его имя был переведен завещанный ею капитал в 247 240 рублей. После Октябрьского переворота очень популярной была версия о том, что с Морозовым расправилась царская охранка, но она не выдерживает критики. сава Тимофеевич не был опасен для существующего режима. После событий 9 января 1905 года... Он написал для Кабинета министров докладную записку о причинах забастовки, в которой не просто подверг критике законодательство и администрацию, но и предложил пути для законодательного урегулирования целого ряда проблем, связанных с рабочим движением. А уже известным читателю секретном донесении графа Шувалова высказывается мнение о самоубийстве фабриканта спровоцированным шантажом и психической неуравновешенностью. Вряд ли граф стремился фальсифицировать документ, не предназначенный для широкой публики. В Канне Морозов действительно прибыл в состоянии глубокой депрессии, вызванной целым рядом причин. Однако вскоре состояние его значительно улучшилось – отступила бессонница. Он был спокоен и весел. Известно, что за несколько часов до смерти Сава Тимофеевич пребывал в прекрасном настроении, гулял с женой в парке, строил планы на будущее, а после отправился к себе в комнату отдохнуть до обеда. Больше живым его не видели». Тайну последних мгновений одного из столпов экономики России, крупнейших меценатов XX столетия, унес с собой бегущий человек, которого видела в окно Зинаида Григорьевна, еще не осознавшая, обрушившиеся на нее трагедии. А причины гибели Савы Тимофеевича можно назвать типичными «женщина», «деньги» и «политика».